Глава 29 Нила. Я переворачиваюсь в постели, тянусь наполовину жены и обнаруживаю, что кровать пуста. Я приоткрываю один глаз и быстро закрываю, Голова раскалывается. Такого жесткого похмелья у меня не было уже много лет. Я открываю пересохший рот, чтобы позвать Рину. Тишина в квартире заставляет меня медленно сесть. Я пытаюсь собрать воедино события вчерашнего дня, пошатываясь бреду в ванную, где пахнет духа Ирины. Она трахается с Олегом. Я смотрю в зеркало и вижу налитые кровью глаза, двухдневную щетину и бесконечные сожаления. Воротник рубашки, в которой я вырубился, испачкан розовой помадой. Не припомню, какого цвета помада у Рины. Тогда откуда? Я с трудом раздеваюсь, залезаю под душ и включаю холодную воду. Меня трясет от холода, но я терплю, потому что память начинает возвращаться. Я нажрался в баре. Туда вроде заходил Ренат. Так. Потом Ренат ушел. А я склеил барышню. Склеил и привез домой. Конченый я идиот. Я реально переспал с другой на глазах у жены? Я смотрю на свой вялый член и жалею, что он не может рассказать мне о вчерашней ночи. Он просто висит так, будто ему тоже стыдно за какой-то проступок. Я хорошенько вымылся и почистил зубы. но бритье сил у меня не хватило. Сколько же я выпил. Я сажусь на край кровати и снова обращаю внимание на тишину. Рина, должно быть, везет Колю в школу. Перед глазами снова возникает моя жена в объятиях Олега. Я ложусь и пытаюсь заснуть. Только так я могу остановить это зрелище в собственной голове. Подремав еще час, я выпиваю обезболивающее и снова ложусь. Произошедшее вчера, наконец, выстраивается в ровный ряд. Вчера случилась катастрофа. Я хочу отмотать время назад. Я обзывал Ирину шлюхой, целовался с какой-то теткой из бара. Одна мысль о губах другой женщины вызывает физическую тошноту. Я хотел наказать Ирину, причинить ей боль, которую испытал сам, но зашел слишком далеко. Мне стыдно за это и становится еще хуже, когда я понимаю, что не подумал о Коле. Этот мальчик значит для меня очень много, и я бы не хотел, чтобы он видел меня таким. Я иду в ванну и споласкиваю лицо холодной водой прежде чем медленно вернуться в спальню. Там я надеваю старые джинсы и белую футболку и иду в комнату Коли. В детской, как всегда, чисто кровать застелена. Я так хочу сделать все, чтобы мальчик был счастлив. Да и вообще, мне ли не знать, что подобные концерты дети видеть не должны. Надо что-нибудь съесть, чтоб полегчало. Может, в холодильнике есть суп? Я замираю, когда захожу на кухню и замечаю два кольца, лежащих на кухонном островке. Нет. В полном ужасе я бросаюсь в нашу комнату, забегаю в гардеробную и вижу вещи Рины на месте. Я счастлив видеть ее вещи и вместе с тем уничтожен воспоминанием об измене жены. Я сползаю на пол и обхватываю голову руками. Как? Как она могла изменить мне с Юровым? Что она в нем нашла такого, чего нет у меня? Я снова и снова прокручиваю увиденное вчера, и во мне начинает зарождаться сомнение. Если постараться отнестись к ситуации отстраненно, то ничего очень уж крамольного я и не видел. Я замечаю, что старой сумки Рины, которая валялась на полу в гардеробной, нет. Я ищу старую одежду жены, помню, у нее был темно-зеленый свитер, и не нахожу. Вряд ли она просто его надела». Пошатываясь, я иду в комнату Коли и не нахожу там мишку мальчика. Ирина бросила меня. Наплевала на меня и на наш контракт. Хотя к черту контракт. Меньше всего мне до него сейчас есть дело. Мой мир рушится. И мне даже больнее, чем было десять лет назад. «Ну что, братишка, обосрался? Я оборачиваюсь и вижу, что на пороге детской стоит Олеся. Она скрестила руки на груди и смотрит на меня, как на конченного кретина. Я и забыл, что, уезжая в прошлом году в отпуск, оставил сестре ключи от квартиры. Она бросила меня. Олеся вздыхает и качает головой. «Пошли на кухню. Тебе надо выпить крепкого сладкого чая. Перегарящая от тебя, конечно. Ты сколько вчера выжрал?» Я не отвечаю. Молча следуя за Олесей... И каждый шаг кажется тяжелым, как будто меня ведут на виселицу. Рина бросила меня, и я не виню ее. Я сижу на диване и смотрю в окно, где Москва погружается в сумерки. Мне всегда очень нравился наш город своим темпом, энергией. Теперь не нравится. Без Рины я не хочу жить в этой квартире, в этом городе, этой стране, на этой планете. Без Рины я вообще не могу жить. Сейчас мне кажется, что я готов бороться за Рину, даже если она спит с Олегом. Олеся протягивает мне чашку, и я рассказываю сестре обо всем, что произошло вчера. Некоторые подробности я и сам только вспоминаю. Я уже даже сомневаюсь в том, что видел, но я такого наговорил ей, кошмар какой-то. Моя двоюродная сестра смотрит на меня с сочувствием в глазах. Мне неприятно это потому что по ее взгляду я понимаю, что был неправ. «Похоже, ты реально наворотил». Ренат взломал Катин телефон. «И что там?» «Мой взгляд устремляется на Олесю». «На этой неделе она впервые за полгода созвонилась с Олегом. До этого они один раз созванивались в мае». «Угу. Тогда мы подписывали брачный договор». «Ну вот. Судя по перемещениям, ни в каких подозрительных местах Кати не бывает». Она все время или дома, или на работе, или в магазинах, или где-то с тобой и Колей. Катя не гуглит ничего странного, что не говори, а в телефоне вся жизнь человека. И жизнь твоей жены последние полгода крутится вокруг тебя». «Но я же видел ее с Олегом». «Что ты видел, Данила? Они целовались за сос? Держались за ручки? Тискались? Что?» «Мне не хочется отвечать. Я и сам уже понял, что перегнул вчера». Тогда зачем она с ним встречалась? Причин может быть сколько угодно. Финансовые консультации, юридические консультации, да мало ли. Юров хороший юрист. Но она обняла его. И что? Почему ты не пришел домой и не поговорил с ней? Я опускаю взгляд на свою полупустую кружку. Она бросила меня. Я знаю. Я видела кольца на кухне. Чем вчера кончился ваш вечер? Ты приехал домой из бара и наговорил Кате всякого? Я приехал домой не один. Ты так напился, что тебя принесли, что ли? Олеся внимательно смотрит на меня. Кажется, она реально думает обо мне лучше, чем я есть на самом деле. Я привел домой женщину. У тебя с головой все хорошо? Я не трахался с ней. Я просто хотел отомстить Катя. С этим ты справился. И Катя отомстил, и себе. А дальше что? Рина увидела нас, тёлка сбежала. «И?» И я сказал, что Рина такая же шлюха, только стоит дороже. Олеся пристально смотрит на меня, и я чувствую, что сестра готова свернуть мне шею собственными руками. «Стыдно, Данила, попрекать жену деньгами». «Дело не в этом. Я заплатил ей, чтобы она вышла за меня замуж. Рина тонула в долгах, а мне надо было избавиться от отца в рассвете». «Мне-то не ври. Будто ты с ней только ради этого был». Мне следовало бы догадаться, что Олеся видит меня насквозь. Нет. Я всегда любил Ирину. Тогда на аукционе я растерялся и выдал первое, что пришло в голову. Предложил выйти замуж за деньги. А потом я надеялся, что за год, который мы обозначили в договоре, Ирина снова меня полюбит, и мы так и останемся вместе. «И как? Получилось?» Похоже, что да. Вчера Рина сказала, что любит меня и любила все эти годы. И сказала, что я все сломал. Она права, Олеся. Мы прекрасно жили эти полгода. Я с детства не был так счастлив, как после свадьбы. Я домой бежал, у меня настоящий смысл жизни появился. И знаешь, она вчера выслушала меня и ничего толком не сказала. Просто молча ушла. Я уронил голову на руки и зарыдал. Я поражен тем, что натворил. Я знаю, что сам все уничтожил, сам сломал. Больше я никогда не буду счастлив». «О, Данила, почему мужчины такие идиоты?» Я шмыгаю носом и вытираю мокрые глаза краем футболки. Я облажался. «Да ну, что мне теперь делать? А что ты хочешь делать? Ты хочешь ее вернуть? После такого фортеля это будет сложно». «Может, тебе проще забыть свою Ирину и двигаться дальше?» «Нет». Я скакиваю на ноги. «Нет, я не отпущу ее, пока она не даст мне объясниться. Я люблю ее, Олеся, она мое все. Я чувствую, что не могу дышать без нее». Олеся встает и хватает меня за руку. «Она не обязана даже разговаривать с тобой после вчерашнего, Данила». «Я знаю, что сестра права, но, черт возьми, я эгоист, и все равно этого хочу. Она должна, я люблю ее». «А ты не должен был сначала поговорить со своей женой, а потом напиваться и тащить на мой баб?» «Я свирепо смотрю на нее. Ты собираешься мне помочь или продолжишь рассказывать, какой я мудак? Тебе стоит послушать. Лучше помоги советам». «Кому она могла пойти? У нее есть друзья, родственники?» «Нет. У нее никого нет. Ужасно». Родственников после смерти мамы у них с Коли не осталось, а работала Рина столько, что там не до друзей было. И вообще, Ренат может отследить ее телефон? Ее телефон где-то в этой квартире. Она его то ли не взяла специально, то ли забыла. Не взяла. Этот телефон я ей подарил, старый у нее летом сломался. Понятно. Тогда поехали к Юрову. Утром они созванивались. Мои губы кривятся, когда я думаю о мужчине, который обнимал мою жену. Секретарша Юрова пытается не пустить меня в кабинет Олега, но я мягко отталкиваю ее и захожу к нему. Я надеялся увидеть там Рину, но Олег был один. Он удивленно поднимает глаза на шум, а, увидев меня, невесело усмехается. Олеся заходит в кабинет следом, заринувшейся за мной секретаршей. «Олег Борисович, вызвать охрану?» «Не нужно. С этим товарищем я справлюсь. Ты со мной и вместо меня справляться решил?» «Данила». Я чувствую, как Олеся толкает меня под ребра и игнорирую ее предупреждение. «Где она?» спрашиваю я. Секретарша закрывает дверь с той стороны, а я оглядываю комнату, надеясь, что Рина все же прячется где-то здесь. Я вижу дверь и направляюсь к ней, а Олег скрещивает руки на груди и свирепо смотрит на меня. Я заглядываю в его личную уборную, но моей жены там нет. Кати здесь нет, но была. Я подхожу к Олегу вплотную, и его ноздри раздуваются от гнева. Мы с Юровым примерно одного роста и комплекции. Хорошая драка сейчас очень мне пригодится, чтобы выпустить пар. «Знаешь, Данила, глядя на твою жену, я уже было думал, что не такой уж ты и гондон, но я ошибся. Просто порадуйся, что был с ней полгода, и отвали. Я толкаю Олега, и он ударяется о стол, но не падает. Не смей говорить о ней. Или что, друзей своих позовешь? Хлебальник я тебе и без друзей разобью. Самостоятельный стал». Ты видел сегодня мою жену? Да. Утром она приехала ко мне и рассказала про Шаболду, которую ты вчера привел домой. Где она? Шлюха твоя вчерашняя? Юров, где моя жена? Так я тебе и сказал. Я снова толкаю Олега, и он толкает меня в ответ. Я бью его по лицу и получаю ответ кулаком. Мы падаем и катимся по кабинету, колотя друг друга. Я слышу крики секретарши, а потом нас окатывает ледяной водой. Олег встает на колени. Мы оба мокрые. Я вижу Олесю, стоящую над нами с пустым кувшином из-под воды. Выражение лица у нее пугающе свирепое. «Потрясли писеньками? Хватило?» Резко говорит Олеся. «А теперь, Олег, не будешь ли ты так любезен сказать нам, все ли в порядке с Катей?» Он вытирает кровь из носа. Меня радует вид его увечий. «Как она может быть в порядке после...» «Справедливо!» Серьезно отвечает Олеся и снова осуждающе смотрит на меня. Я совершил ошибку. Нет, Данила, ошибка — это забыть о годовщине или дне рождения, а ты специально притащила домой другую женщину. Я вчера увидел, как вы обнимались, и решил, что вы трахаетесь. Ты даже тупее, чем я думал. Чего сразу ты не подошел и не выяснил все? Мы обнялись на прощание, а я хотел поддержать ее после очень тяжелого разговора. Она тебя, кретина, любила, а ты ее уничтожил. Я никогда не видел никого настолько убитого горем. Его слова режут меня по-живому. Больнее всего слышать про любовь Ирины в прошедшем времени. О чем был ваш очень тяжелый разговор? Я не могу тебе сказать. Общение юриста и клиента конфиденциально. Тогда скажи мне, где она? Я не могу, Даня. Слишком многие нарушали обещания и обманывали ее. Я люблю ее. Ну, у тебя чертовски забавный способ показать это. Я облажался, мне нужно все исправить. Пожалуйста, помоги мне. Я сделаю все, что угодно. Мне неприятно умолять этого человека, но я сделаю все, чтобы вернуть жену. Просто дай ей немного времени. Я передам, что ты приходил и почему приволок домой бабу, а ты поговорил бы со своим отцом. Или, может, видео с камер во время осеннего бала найдешь. Мне плохеют. Если речь заходит о моем отце, ничего хорошего быть не может. Я хочу спросить еще, но по выражению лица Олега понимаю, что он мне никак больше не поможет. Валите-ка нахер из моего офиса. Оба. Он бросает взгляд на Олесю, и я замечаю между ними странное напряжение. Думать об этом мне некогда. Я хватаю Олесю за локоть и тащу к выходу. В дверях я оборачиваюсь и прошу Олега. Ты можешь передать Рине сообщение от меня. Я тебе почтальон Печкин, что ли? Просто скажи что мне стыдно за вчерашнюю ночь. Это я передам, но сильно сомневаюсь, что поможет. Ты сломал самую чистую и нежную женщину. Не уверен, что ситуацию можно исправить. Я качаю головой, его слова попадают в цель. Я не могу без нее. Возможно, у тебя не будет выбора. Назад не отмотаешь. «И, Данила, она, скорее всего, разорвет контракт. Во всяком случае, я посоветовал ей подать на развод в связи с нарушением условий вашего договора. Я не нарушал никакие условия. У вас есть пункт о моногамных отношениях. Я ей не изменял. Разве? Я уверен, что смогу доказать суде обратное, если до этого дойдет. Мы с Олесей стоим на том же самом месте, где вчера я увидел Ирину и Олега. Меньше, чем за сутки». Я умудрился разрушить свою жизнь».